Лекция 14. Психотерапия и божественная комедия Данте Данте Алигьери, 1265-1321 годы, родился во Флоренции. Девяти лет от роду он влюбился в девочку своих лет Беатричи. Эта любовь осветила всю его жизнь. Данте был патриотом Флоренции но бывшие единомышленники добились его пожизненного изгнания. В течение двадцати лет поэт скитался по Италии, пользуясь поддержкой просвещенных магнатов и правителей отдельных городов. Но, может быть, именно эти годы предопределили его величие как поэта. «Хочу сразу предупредить читателя, что этот материал потряс меня больше всего» но когда я читал лекцию на эту тему, то слушалась она хуже всего. Да и читатели мне говорили, что тяжело продираться сквозь не очень звучные стихи Данте. Более того, я стал избегать читать эту лекцию. Но в последний год мне несколько раз удалось прочесть ее неплохо, и сейчас я постараюсь сделать ее более легко читаемой. В психотерапевтической работе Я использую его основное произведение — «Божественную комедию». Сюжет ее довольно прост. Данте попадает в загробный мир. Там он встречает великого римского поэта Вергилия, который проводит его по девяти кругам ада и семи кругам чистилища. При выходе из чистилища они попадают в земной рай — Тан Вергилий покидает Данте, и по девяти небесам рая его сопровождает Беатрича. Полная аналогия с тем, что мы видим в реальной жизни. Когда пациент заболевает, он попадает в ад. В чистилище он проходит лечение, а выздоровев, попадает в рай. В общем, не нужно умирать, чтобы побывать на том свете. Ад в душе у каждого невротического субъекта а их у нас много. Чистилище — это хорошо организованная психотерапевтическая группа. Если лечение проходит успешно, то в душе у человека помещается рай. А точнее, рай — хорошо почищенный ад. Это просто из бочки меда убрали ложку дегтя. Знание ада помогает мне в диагностике. По тем мукам, которые испытывает человек, можно сказать, в каком круге Адон он находится, а это подскажет ему, за какие деяния он сюда попал. Вот и нужно прекратить это делать. В разделе «Чистилище» указывается, что нужно сделать, чтобы очиститься от грехов. Можно сказать, что здесь представлены методы лечения. Кое-что описано в первой части этой книги, да и во второй тоже. Более того, если он ничего не делает для того, чтобы попасть в рай, а просто добросовестно и профессионально выполняет свои обязанности, то его постепенно возносит на все более высокое небо рай. Я вам не советую забираться выше восьмого, ибо на девятом небе сам Бог, а нам там делать нечего. Ну и, наконец, раздел «Рай». В нем описаны критерии выздоровления. И не надо человеку умирать. Когда он избавляется от грехов, в его душу не спускается рай. Нет, мир не меняется. Он никакой. Он такой, какие мы. Счастливый человек видит мир совсем иначе, чем несчастный. Для него прекрасны волны на море, потому что он хорошо плавает, мороз, потому что он закален, люди, потому что он умеет общаться. Будущее его не пугает, ибо разум помогает ему предвидеть и предпринять кое-что, чтобы избежать несчастий или смириться с тем, что произойдет, если это нельзя предотвратить. О прошлом он не жалеет, так как он творил, и прошлое надежно сохраняет все его деяния. Вот почему счастливому человеку мир представляется раем. Эти строки надоумили меня начать несколько своих книг следующими словами. Говорят, надежда умирает последней, я бы ее убил первый. Вот и давайте соблюдать законы природы, по которым мы устроены. Иначе эти законы, в случае их несоблюдения, превратят нашу жизнь в ад. А теперь я попытаюсь обосновать эти положения. Прежде всего, мне хочется полностью привести надпись «Над входом в ад». Нам, не читающим классиков, известен только один ее фрагмент «Оставь надежду всяк сюда входящий». Не знаю, кому принадлежит этот перевод. Далее обращаюсь к переводу Лозинского. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон» я увожу к погибшим поколениям был правду и мой зодчий вдохновлен я высшей силой полнотой все знания и первую любовью выделено мною примечание автора сотворен древней меня лишь первые создания и с вечностью прибуду наравне входящие оставьте упование Прочитайте еще раз этот отрывок. Ад — это как бы предупреждение человеку. Необходимо соблюдать законы жизни для верующих Божьи. Ад сотворен любовью. Она говорит людям, что не следует нарушать законы, и что пока существует отступление от них, будет существовать и ад. И не стоит надеяться на счастье, если ты не соблюдаешь законов. Высшие силы тебя накажут, а незнание не освободит от ответственности, а полнота всезнания необходима, чтобы не нарушать законы. Еще раз хочу повторить. Не стоит думать, что грешник живет в аду только после смерти. Нет, он живет в нем при жизни, точнее, ад живет в грешнике, и замолить грехи не удастся. Нужно перестать грешить и ад тебя покинет. А для этого необходимо знать, за какие деяния что полагается. Спустимся в ад. В первом круге находятся те, кто не грешил. Данте предупреждает, не спасут одни заслуги, если нет истинной веры и истинного знания жизни. Условия в первом круге не очень тяжелые, а мучения не страшные, Сквозь тьму, не плач до да слуха доносился, а только вздох взлетал со всех сторон и в вековечном воздухе струился. Среди больных неврозами я видел много таких несчастных, которые пребывают в первом круге. Это люди, которые вроде бы неплохо устроились в жизни, имеют заслуги, но не нашли своего призвания. Артист стал приличным врачом, художник – компетентным инженером, модельер – неплохим бухгалтером и тому подобное. И все они довольно часто глубоко вздыхают, жизнь им кажется мрачной. Хотя, если посмотреть со стороны, как будто все благополучно. Но живут они в аду, потому что они выполнили своего предназначения, не развили своих способностей. Часто такие люди не обращаются за медицинской помощью – но уже к сорока-пятидесяти годам считают, что их жизнь кончилась. Нередко они приходят к нам в клуб, решивших овладеть стрессовыми ситуациями «Кросс». Если удается убедить их, что жизнь в этом возрасте только начинается, они преображаются, расцветают. Да это и понятно. Ад из души ушел. Хотите примеры? Пожалуйста. А. 55 лет. Всю жизнь мечтала стать врачом. Обстоятельства сложились так, что она стала инженером и неплохим. Вышла на пенсию. Возня с внуками не заполняла пустоты ее существования. Прошла у меня обучение. Затем окончила университет и стала практическим психологом. Сейчас занимается психокоррекционной работой что практически равно психотерапии, имеет хорошие результаты и вполне счастлива. Т. 47 лет. Со школьных лет мечтала о сцене. Ей прочили большое будущее. Была солисткой самодеятельного ансамбля. В 18 лет вышла замуж. Муж запретил заниматься пением, заставил окончить институт народного хозяйства, работала экономистом и периодически устраивала мужу сцену. Муж сделал блестящую карьеру, материально она не нуждалась, окружение ей завидовало, но мир казался темным. Когда ей было 35 лет, муж умер. Мрак стал еще гуще, но до 47 лет она только вздыхала и болела. Речь шла о второй группе инвалидности. Состояние ее заметно улучшилось, когда она стала заниматься в художественной самодеятельности. Через два года — Она дала сольный концерт, от болезни не осталось и следа. Жители первого круга, не вздыхайте, а выполняйте свое предназначение. Никто не определил точно, сколько осталось вам жить. Еще раз прочитайте лекцию об экзистенциальном анализе. Выкиньте от из своей души. Помните, что недоразвитие своих способностей — это грех перед самим собой. Во втором круге условия похуже. Там адский ветер, отдыха не зная, Мчит сонную душ среди окрестной мглы И мучит их, крутя и стезая. Грешники уже стонут И ударяет плач многогласный, Взлетают крики, жалобы и пени. Этот круг мучений для тех, Кого земная плоть звала, Кто предал разум власти вожделений. Еще раз прочтите, кто предал разум власти вожделений, то есть не выполнил своего человеческого предназначения, развил свой ум, а энергию, которую следовало бы направить на развитие ума, он направил на сексуальные заботы. В результате ни в деле не преуспел, ни в сексе. К сожалению, таких людей очень много. В легкой форме это выражается в донжуанизме – в тяжелой форме, в наркоманической любви. Признаки, которые я подробно описал в статье «Наркоманическая любовь» в книгах «Принцип сперматозоида» и «Секс в семье и на производстве». Размеры этого бедствия трудно себе представить. Многие психосоматические болезни в корне своем имеют сексуальную озабоченность. Не все ищут себе приключения. Внешне ведут себя вроде бы правильно, но ведь мечтают, тратят время и энергию на сдерживание самих себя и попадают на больничную койку. Самый верный способ избавиться от этого – это развить свой ум, стать профессионалом высокого класса, вырасти самому и одновременно перерасти того, по кому страдаешь. Тогда и зарабатывать начнешь хорошо, и страдания пройдут, и сексуального партнера на своей высоте найдешь такого, какой тебе подходит. Там Данте увидел Клеопатру, Елену, Париса и даже Хила, который был любовью побежден. Разве не во втором круге ада живут сексуально озабоченные люди? Разве не несет их по жизни вихрь, не позволяя где-либо остановиться? Примером тому может быть судьба Евгения Онегина, психологический анализ которой я дал в книге «Я. Алгоритм удачи» 1994 год. Вихрь Ада кружил его по свету, и нигде он не знал покоя. Современная психотерапия помогает таким невротикам выкинуть ад из души. В психотерапевтической работе большое внимание я уделяю решению сексуальной проблемы. Это экономит время, сохраняет здоровье, позволяет человеку делать свое дело, что способствует развитию разума. данты подчеркивает разницу между сексом и любовью. Любовь сжигает нежные сердца, а он пленился телом несравнимым. Вот весьма ценный психотерапевтический практический совет. Тот страждет высшей мукой, кто радостный помнит времена в несчастье. Условия все ухудшаются. В третьем круге уже дождь струится, проклятый, грязный, вечный, грузный, ледяной. Всегда такой же он все так же длится. Тяжелый град и снег и мокрый гной пронизывают воздух непроглядный. Земля смердит под жидкой пеленой. Трехглавый цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ, который вязнет в этой топе смрадной. Вам интересно узнать, за какие грехи попадают в третий круг? За обжорство. данта разъясняет, что кроется за обжорством. Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах три жгучих искры, что вовек не дремлет. И надо не лечить диеты чьего угоди, а избавляться от гордыни, зависти и алчности. А теперь клинический пример. М, 35 лет, руководитель крупной фирмы, жаловалась на ожирение, потратила большое количество времени и средств на различные диеты, которые входили в моду. Когда меня попросили принять ее, то я ожидал увидеть нечто безобразно толстое, а она оказалась приятна на вид полноватой женщины, но с довольно жестким выражением лица. Она добилась очень хорошего финансового успеха, у нее было идеальное здоровье, она почти никогда не болела, но в душе у нее был ад. Она не могла себя принять такой, какая она есть, и довольствоваться тем, что у нее есть». Она завидовала худеньким девочкам, ее мучила гордыня, она везде хотела быть первой, а повышенный аппетит был следствием ее внутренней тревоги, которая толкала ее на все большее обогащение. Когда был наведен порядок в ее мыслях, когда она приняла себя и мир такими, какие они есть, когда в душе воцарился рай, аппетит уменьшился и незаметно для нее убавился вес, хотя теперь ее это уже не волновало. В четвертом круге в кромешной тьме мучаются скупцы и растратчики. Два сонмища шагали рать на рать, толкая грузы с воплем вечным. Потом они сшибались и опять с трудом брели назад, крича друг другу, чего копить или чего толкать. Здесь можно встретить папу, кардинала, ростовщика, узнать их невозможно, ибо... На них такая грязь от жизни гадкой, что разуму обличи их темно. К сожалению, растратчики и скупцы редко прибегают к психотерапевтической помощи. В пятом круге мучаются гордецы, гневные и сухие сердца. Хорошее предупреждение тем, кто постоянно раздражается. Но ведь гневные в реальной жизни живут в аду а условия пятого круга — болото. В шестом круге мучают грешников Эринии, Фурии. Там же находится голова Горгона Медузы, при взгляде на которую люди превращаются в камень. А пребывают там еретики, те, кто верит, что души с плотью гибнут без возврата. И действительно, кто не верит в бессмертие души, живет в аду. У него уже нет души. А я, атеист, все-таки хочу, чтобы моя душа была бессмертна. Может быть, поэтому и пишу книги? И светло сейчас у меня в душе. В ней рай. Что делать? Я знаю, что тело мое умрет, но думать об этом некогда. Все творцы, осознанно или неосознанно, укрепляют свое бессмертие. При этом профессия имеет небольшое значение. Какая разница, кто ты? Сапожник, повар, врач, художник, архитектор или философ, делай что-нибудь свое. В седьмом круге, где мучаются насильники, имеется три пояса. Так вот, в первом поясе находятся громилы, убийцы и разбойники, то есть насильники над другими. Тираны там варится валом кипятке, погруженные в него по горло. Они все время кричат от боли. По-видимому, такую боль испытывают насильники над другими и на этом свете, только они ее пытаются унять с помощью алкоголя или наркотиков. А в периоды абстиненции они вновь испытывают мукиада. Самоубийцы и моты, насильники над своим достоянием, находятся во втором поясе, где мучения более тяжелы. Грешники превращаются в растения, которыми топят адские печи, гарпии, объедают их листья и так далее. Кто знаком с суицидологией, тот хорошо знает переживания покушающихся на самоубийство. Только одна мысль о самоубийстве приводит к тому, что человек попадает в ад, хотя еще и не умер. А ведь статистические исследования говорят, что у восьмидесяти девяносто процентов людей хоть раз в жизни, но были мысли о самоубийстве. А вот насилие над духом наказывается еще сильнее. В третьем поясе сплошной песок сыпучий, там грешники плакали в терзане вековом, а над пустыней медленно спадал дождь пламени, и Данты видел как вечный пляс ведут худые руки, стряхиваясь с тела то здесь, то там огнеполящий зуд. Тот, кто не развивает своего духа и или же тормозит его развитие у других, является насильником. Посмотрите, что происходит в нашей жизни. Ведь все наше воспитание — это насилие над духом детей. Грешим мы, и не надо нам умирать, чтобы испытать все муки ада, когда дети упрекают нас в том, что мы различными запретами заблокировали их развитие. Скольких поэтов, музыкантов, инженеров, изобретателей не досчитало сообщество из-за насилия над духом? У Данте насильники над духом живут в огненной пустыне, покинутые теми, кого они насиловали, считает это насилие любовью ради бога не думайте что я кого то обвиняю я скорее все это о себе к сожалению это насилие я делал неосознанно но в результате с детьми сложились конфликтные отношения уже тогда когда им было семь десять лет психотерапия помогла мне разобраться в этом осознать я перестал насиловать их дух Результат получился отменным. Сейчас мои дети — это взрослые, самостоятельные люди. У нас великолепные отношения. Мы продолжаем сотрудничать друг с другом. А разве в реальной жизни не уходят ли дети от родителей? Не забывают ли люди своих учителей? Подумайте, дорогой мой читатель, не жили ли вы в условиях, когда насиловали ваш дух И не являетесь ли вы сейчас насильниками над духом ваших близких сами? Если это так, то самое легкое, что вас ждет, — забвение. Мы провели такой эксперимент. Мы опросили благополучных людей в возрасте 35 лет и старше, кого из своих учителей они знают по имени-отчеству. Из школьных учителей — один-два, из институтских преподавателей — три-пять и то о половине их с ненавистью или неприязнью. Но все они отмечают, что влияние одного-двух толковых преподавателей-учителей оказалось сильнее всех остальных негативных влияний. Как хорошо, что наше правительство заботится о наших учителях, бережно готовит кадры и хорошо обеспечивает их в материальном плане. Скоро у нас исчезнет... В семьях, школах и институтах насилие над духом. Это обеспечит большой рывок нашей страны вперед. К сожалению, это насилие повсеместно продолжается и будет продолжаться. И когда я пишу эту книгу, и когда вы будете ее читать, я проработал год школьным учителем, будучи уже главным психотерапевтом области, и понял, в каком аду живут наши дети. Но все-таки их положение лучше, они пытаются вырваться из ада. Мы же создаем его из ада нашей души. Клиническая практика полна таких примеров. Почти каждый день ко мне приходят родители, которые просят совета, как им заставить своих детей заниматься музыкой, спортом и так далее. Они умоляют что-нибудь сделать, чтобы дети не бросили института не ушли с выгодной, с их точки зрения, но неинтересной, с точки зрения ребенка, работы, не отказывались от аспирантуры, в которую родитель мог бы устроить. А сколько трагедий у детей! Дочь хочет быть модельером верхней одежды, а мать, главный хирург крупного медицинского учреждения, заставляет поступать в мединститут. Сын хочет стать дизайнером, а отец, директор совхоза, отказывает финансовые поддержки и настаивает на учебе в институте народного хозяйства, хотя сына тошнит от бухгалтерии. Если дети послушаются родителей, они будут совершать насилие над своим духом. Многие не выдерживают и разрывают связи с родителями, ведь жить в седьмом круге, да еще в третьем поясе очень неуютно. То же самое наблюдается и в автократическом обществе. Ведь цензура, насилие над искусством, это тоже насилие над духом. Жаль, что насильники не будут читать мою книгу. И все-таки я призываю, давайте избавляться от этого греха. Итак, мы дошли до восьмого круга. Здесь находятся те, кто обманул недоверившихся. Как тяжело наказывается обман, даже если человек тебе не доверился. Но и обман бывает разной степени тяжести. В восьмом круге десять рвов. В первом и втором рвах, наполненных каловыми массами, мучаются сводники, обольстители и льстицы. Там в два ряда текла толпа нагая, То здесь, то там, в кремнистой глубине, виднелся бес рогатый взмахом плети, жестоко бивший грешных по спине. О, как проворные им удары эти вздымали пятки! Ни один не ждал, пока второй обрушится, или третий. Меня поразило то, что одна из обитательниц этого рва попала туда только за то, что на вопрос своего возлюбленного, довольна ли она им, сказала ему, что он просто чудо, что не соответствовало действительности. А вот случаи из практики, подтверждающие, что обманщицы такого рода живут в аду в восьмом круге в первом рву. В. Миловидная женщина, 36 лет, поступила в клинику с набором жалоб, описание которых заняло бы 10 страниц. Я лучше перечислю те диагнозы, которые ей ставились в течение 16 лет ее болезни. Хронический гастрит, калит, нейроциркуляторная дистония по церебрально-гипертоническому типу, невростения, депрессивный невроз с истерическими эмоциональными реакциями, психопатическое развитие личности. Ставился вопрос об операции по поводу фибромиомы матки, которую невозможно было проводить из-за психического состояния больной. Дело оказалось в следующем. Она вышла замуж по любви, но испытывала отвращение к интимным отношениям. По совету врача, во время близости она вела себя как страстная женщина, что только ухудшало ее состояние. Когда я предложил ей рассказать обо всем мужу, она категорически отказалась это сделать, и правильно, что отказалась. Мужчина, узнавший такое, чувствует себя насильником. Конечно, если бы она была правдива в самом начале, может быть, все сложилось бы иначе. Психотерапевтическое лечение дало хороший результат, все жалобы прошли, опухоль заметно уменьшилась в размере, вопрос об операции отпал. К сожалению, подобные случаи нечасто попадают в поле зрения врачей. Вызывает недоумение точка зрения некоторых сексопатологов, которые рекомендуют такой обман. Ни к чему хорошему он не приводит, а обманщица живет в аду ведь фактически она подвергается насилию, точнее чувствует себя изнасилованной два-три раза в неделю. Есть от чего сойти с ума. Болезнь становится выгодной, ибо избавляет от насилия. В третьем рву восьмого круга мучаются торговцы, святынями, а также грешные священники. Наверное, туда попал бы и партапарат. А Вот описание их мук. Из каждой ямы грешник шевелил торчащими по ногами, а туловищем в камень уходил. У всех огонь струился под ступнями. Все так брыкались, что крепчайший жгут порвался бы. В четвертом рву находятся прорицатели, в пятом взяточники — мздоимцы, в шестом — лицемеры, в седьмом — воры, в восьмом — лукавые советчики, Кстати, Там Данте встретил Одиссея. Я бы туда, а может быть и куда похуже, заодно поместил бы и те, кто за советами обращается, провоцируя тем самым лукавых советчиков. Принимайте жизненно важные решения сами или обращайтесь за помощью к профессионалам. В девятом рву зачинщики раздора, в десятом поддельщики людей и фальшивомонетчики. Кто хочет узнать об их муках, может сам прочитать божественную комедию. Я только хочу сказать несколько слов о советах и советчиках. Врачу довольно часто приходится давать советы больным, и не только по медицинским вопросам. К сожалению, многие мои коллеги дают советы, к которым больные на свою собственную беду и беду докторов прислушиваются. Получается, не так, как следует, а обвиняют потом медицинский корпус. В других работах я довольно подробно обосновываю тезис, согласно которому давать советы не следует, и даже вывел правило квалификации психотерапевта обратно пропорционально количеству даваемых советов. Ведь наша задача – научить пациента самостоятельно принимать решения. Есть два вопроса, на которые должен ответить сам человек – кем быть и с кем быть. Между тем, в грех давать советы впадают очень многие. Я хочу предостеречь их. Не верите мне? Прочитайте Данте. И, наконец, девятый круг, в котором мучаются предатели. В свое время я написал статью, где показал практическую важность этой проблемы. Приведу ее здесь с небольшими купюрами. Психология предательства Меня предал мой любимый ученик, моя надежда, мое будущее предал в самую трудную минуту, когда я так рассчитывал на его помощь. Меня предал лучший друг, подчиненный, муж и тому подобное. Такие или примерно такие высказывания мне довольно часто приходилось выслушивать от пациентов или клиентов, которые обычно при этом находились в депрессивном состоянии. Довольно часто они повторяли, как дальше жить, кому же можно верить. Конечно, я их утешал, как мог лечил, все налаживалось, но через какой-то период они опять становились жертвами предательства. Я внутренне возмущался их глупостью и опять продолжал помогать. Но только тогда, когда и меня предали, я оценил высказывание Гюго. Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга. И я решил до конца разобраться в этом явлении, попробовать разработать меры по профилактике предательства, выяснить особенности поведения, когда тебя уже предали, выяснить, не предавал ли ты кого-нибудь сам, описать психологический портрет предателя. Материал у меня уже накопился. Кто предает? Преданные люди, любимчики, ученики, сотрудники, подчиненные и тому подобное, и все те, в кого вы вложили и душу, и материальные средства. Закономерность здесь такова, чем больше благодеяний, тем сильнее предательство. Распространено предательство повсеместно. На лекциях по психологии предательства Я попросил поднять руки тех, кого предавали. Подняли руки почти все. А мои слушатели — это больные неврозами и психосоматическими заболеваниями. Практически каждый испытал на себя предательство. Предавали то дети, то родители, то друг, то любимый ученик. Так что же такое предательство? Предательство — это преднамеренное причинение вреда, материального, морального или физического, доверившемуся тебе человеку или группе людей. Предательство следует отличать от отступничества. Отступничество — это отказ от общения с прежде близким тебе человеком или группой людей. Вспомним, Петр трижды отрекался от Христа, но тем не менее пользуется уважением до сих пор. Иуда предал Христа только один раз, и этот поступок является эталоном предательства. Подробно предательство описывается в божественной комедии Данте. В девятом круге в четырех поясах мучаются предатели. В первом поясе, который он назвал по имени Каина, убившего своего брата Авеля, отбывают наказание предателей родных. Во втором поясе предатели родины и единомышленников в третьем — предатели сотрапезников, в четвертом — предатели учителей. Именно в этом рву находятся Иуда, Брут и Касси. Мы, воспитанные в определенных традициях, раньше думая о родине, а потом о себе, можем недоумевать по поводу того, что предательство сотрапезника наказывается более сурово, чем предательство родных, родины и единомышленников. Правда, нас учили предавать. Ведь идеалом для пионеров был Павлик Морозов. Слава Богу, что сейчас из Уголовного кодекса исключены статьи об обязанности доносить на кровных родственников. А на какую ступень возводили тех, кто предавал своих учителей? Вспомним пресловутую сессию восхнил, отстаивающую учение Лысенко, И сессию Академии медицинских наук СССР, защитившую Ивана Павлова. Там ведь ученики предавали своих учителей, видных ученых мирового класса. Но почему же все-таки предательство сотрапезников наказывается строже, чем предательство родных и родины? Здесь-то и проявляется гениальность Данте. Гений отражает всегда. То, что соответствует законам жизни, а не писанным законам. Законы же обязательны для всех и не знают исключений. Так каковы же эти законы в плане отношений между людьми? Раньше появился сатрапезник, который был в то же время товарищем по охоте, сотрудником или родина. И кто ближе к человеку? Сотрудник? С которым он общается каждый день, или брат, который, может быть, и живет в совсем другом месте. Конечно, сатрапезник, сотрудник, что значит для нас еда? Еда это жизнь. Поэтому сатрапезник это человек, помогающий нам выжить. И если я сделаю подлость человеку, у которого я ел, то я автоматически становлюсь предателем. Поэтому я для себя сделал правилом не сидеть за столом с человеком, с которым нахожусь в конфронтации, и наоборот. Если случилось так, что я у кого-то в гостях, то я против него уже никогда не выступлю. При неопределивших соотношениях с человеком я сажусь с ним за стол, чтобы потом не стать предателем. Прав был Данте, что предательство родных считал самым легким. Да и в народе говорят, что не та мать, что родила, а та, что воспитала и выкормила. И трижды прав Данте, что наиболее высокую кару определил предателем учителя, ибо человеком становится благодаря учителю. Если у тебя разногласия с учителем, уйди от него, но не выступай против. Мои научные работы связаны с проблемой судьбы. Один из основных моментов здесь – треугольник судьбы, описанный Карпманом. Если человек попал в сценарий, то жизнь его идет по этому треугольнику, где его роли меняются. Каковы же эти роли? Это роли преследователя, избавителя и жертвы. Ко мне на прием пациент или клиент приходит в роли жертвы. Возврат к счастливой жизни может наступить только в том случае, если он научится строить равноправные отношения с людьми. Тогда он избежит роли преследователя и избавителя, что с психологической точки зрения одно и то же – общение со знаком превосходства над партнером. Если начальник преследует подчиненного, то последний – Если наберет силу, станет преследовать начальника, который из преследователя превратится в жертву. Судьба избавителя аналогична. Если родители в процессе воспитания избавляют своих детей от трудностей, то последние будут сидеть у них на шее, и родители станут жертвами. Из этих рассуждений вытекает правило. Не преследуй и не избавляй, и тогда тебя никто не предаст и ты никого не предашь. Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но не может проснуться то, чего нет. Совесть — функции души, а у предателя ее нет. Данте глубоко подметил, что едва предательство душа свершила, вселяет сто час ей в тело бес, и в нем остается, доколе срок для плоти не угас. Вот здесь уже сам Данте гениально предвидел, что вместо души в сердце поселяется без уже при жизни предателя, что согласуется и с моим утверждением, что муки ада многие испытывают еще и при своей жизни. Беда заключается в том, что ни один предатель не осознает, что он предатель. Обычно он объясняет свой поступок интересами дела, дескать, он выступает против учителя не из желания причинить ему вред, а потому что идеи его уже устарели, его деятельность является тормозом для дела и тому подобное. Предатель, для того чтобы оправдать первое предательство, совершает второе, третье и так до бесконечности, доколе срок для плоти не угас. Несколько слов о личности предателя. Предатели бывают активные и пассивные. Роднит их то, что у них нет своего дела. Они живут за счет творческих личностей. Кто бы знал об Иуде, если бы не было Иисуса Христа? Таким образом, предатель всегда вторичен. Пассивным предателем можно считать Евгения Онегина. Так от скуки, ухаживая за Ольгой, он провоцирует Ленского на дуэль и убивает его. Активный предатель Печорин. Он ухаживает за княжной Мэри, неопытной девушкой, скрывая свой роман. Итак, не хочешь стать жертвой предательства, не заводи преданных людей, приобрети иммунитет к восхищению, не избавляй, но и не преследуй. А как самому не стать предателем? Ведь предательство бывает осознанным и неосознанным. Но расплата в обоих случаях одинакова. Ведь когда Иуда осознал, что он предатель, он удавился. Предательство партнера по общению обычно начинается с сомнений. «Сомнение предательству равно», — гласит восточная мудрость. «Я знаю одного руководителя, который никогда не берет к себе на работу сотрудников, которые в нем сомневаются. Это абсолютно правильная позиция. Ведь если я сомневаюсь в человеке, то, следовательно, вижу или предполагаю у него наличие таких черт, которые меня не устраивают» и какая разница, есть ли они в самом деле или нет. Я-то веду с ним себя так, как будто они в нем есть. Это постоянный источник ненужных тревог и волнений. Не лучше ли сразу отказаться от общения? Я своим слушателям всегда говорю примерно следующее. Если вы сомневаетесь, ходить ко мне на лекции или не ходить, то не ходите. Если в другом месте вам будет хорошо, Я буду рад за вас, но если там вам будет плохо, ваша душа будет со мной, а потом она приведет и тело. В свете вышесказанного ясно, что если при принятии жизненно важных решений возникают сомнения, то лучше отказаться от намерения, например, строить семью с данным человеком. Но если уже общение началось, то доверять надо безраздельно и без сомнений. Следование этому правилу привело к тому, что сейчас у меня врагов в ближайшем окружении нет. Мне могут возразить, что я заблуждаюсь. Что ж, может быть. Но это лучше, чем не иметь врагов, но думать, что они есть. Ведь если я живу с чувством, что у меня нет врагов, то плохо мне бывает только в тот момент, когда мне делают пакость. А если я сомневаюсь в своих друзьях, мне плохо всегда я даже научился использовать свою доверчивость начиная какие либо дела с новым партнером я безраздельно ему доверяю тем самым на недобросовестного человека я произвожу впечатление простачка и он меня обманывает но ведь первое дело всегда незначительное так у меня образовалась картотека людей надежных и ненадежных а это уже неплохой капитал кроме того Появляется возможность сотрудничать с надежными людьми, в которых я уверен. Если что-то не получается, то я знаю, что все дело в обстоятельствах. В общем, как говорил Расул Гамзатов, не вини коня, вини дорогу. А как в семейной жизни? Если я считаю, что жена мне изменила или может изменить, и все же продолжаю с ней жить, то кто я тогда? Как говорил Франкл, Ревность всегда глупа, она возникает или слишком поздно, или слишком рано. Каков же вывод? Не ревнуй. Или если появились сомнения в верности супруга, разводись, коли уж дальнейшее совместное проживание для тебя невозможно. Или сохраняй семью и не изводи, и не оскорбляй партнера своими сомнениями. А теперь я воспроизведу диалог, который у меня был с одной из моих больных. Она. Вы знаете, меня мучает вопрос, не изменяет ли мне муж. Эта мысль не дает мне покоя. Я. Скажите, какие у вас есть основания для такого вывода? Она. Поздние приходы, бывает невнимателен и тому подобное. Я. А зарплату он отдает? Она. Да. Я. Скажите, пожалуйста, если вы узнаете точно, что он изменяет вам, вы с ним разведетесь? Она. Нет. «Я», «Так я вам скажу точно, он вам и изменяет», «Она», «Не может быть, как вы можете знать», «Я», «С ваших слов», «Поздние приходы», «невнимательность» и тому подобное. Думаю, комментировать этот диалог нет нужды, и хочется еще раз повторить восточную мудрость, «Сомнение предательству равно». Есть еще и пятый вид предательства который не описал Данте, в аду, созданном Данте, для него нет места. Так что ад нуждается в модернизации. Так вот, пятый вид предательства — это предательство самого себя или Бога для верующего, отказ от собственного развития. Что чувствует человек в этом пятом поясе, вы можете испытать на себе. А потом опишите эти ощущения. В следующем издании мы это лучшее описание опубликуем. Итак, залезьте под низкий стол 50-70 сантиметров высоты, сядьте на корточки и в такой позе просидите несколько часов. Подумайте сами, может ли под столом чувствовать себя хорошо скрюченная береза или кипарис, извините за старую метафору. Могут ли там найти они себе пару? Можно ли остановить рост? Можно ли сделать так, чтобы хотя бы муки не усиливались? Рост ведь все равно продолжается, муки усиливаются. Рано или поздно верхушка, которая должна бы взвиться вверх, проткнет сердце того, кто остановился в росте. В общем, остановившийся в росте сам себя мучает и сам себя убивает. Ведь это самая тяжкая пытка. Он даже не осознает, что это он же сам себя и мучит и ищет источник своих мучений на стороне. Бесплодные и бесперспективные поиски, а выход ведь рядом. Вылезть из-под стола. Нет, я думаю, все-таки ад не нуждается в модернизации. Он сотворен первой любовью. Любовь ошибаться не может. Просто Данте пятого пояса не показали пощадили его психику. Я знаю муки людей, находящихся в пятом поясе. Начинаются они с самокопания, а заканчиваются самопоеданием и постоянным ощущением, что жизнь закончила, что идет уже доживание, и все чаще возникают мысли о самоубийстве. Но лучше пояснить это примером, взятым из жизни. А. 37 лет предприниматель со способностями стать крупным промышленником. Организовал небольшую мастерскую и неплохо и без особых усилий зарабатывал себе на достойную жизнь. Купил престижную машину, построил модный особняк и решил дальше не развиваться. Но рост же не остановить, и энергию куда-то нужно деть. И он ее делал. Завел себе любовницу, с которой не мог никак разобраться в течение лет восьми. «Обратился за помощью ко мне. Я ему помог в этом деле, а затем порекомендовал пойти на экономическую учебу, изучить получше бухгалтерию, юриспруденцию, психологию управления и иностранный язык, после чего расширить дело, а там видно будет. Он отказался. Довольно значительные сбережения положил в банк и стал делать то, что и делал раньше. Мы прекратили общаться». Ведь у него не было видимых проблем. Что случилось дальше? Вы уже поняли. Завел новую любовницу. Года через два начались прежние проблемы, но уже с новой любовницей, конечно же, в более выраженной степени, хотя бы потому, что прежняя любовница жила за пятьсот километров от него, а нынешняя рядом, под боком. С горя пошел в казино, где в конечном итоге проиграл все свои сбережения и даже святые деньги, которые отложил на образование своей дочери за рубежом. Сейчас он в глубокой депрессии, и все время бесплодно думает, думает и думает. Временами это уже мысли о самоубийстве. Думаю, что сейчас он находится в девятом круге ада в пятом поясе. Попробуем ему помочь. В какой-то мере все невротики, хоть как-то, но предают самих себя и считают себя самыми несчастными людьми. Просто их душевные муки настолько выражены и так как беспокоят, что они не видят и не слышат безмолвные стоны других, своих соседей по аду, не замечают эти невидимые слезы и неслышные стенания. В заключение хочу сделать небольшое резюме. Чисто практического характера. Это может помочь узнать предателя и самому не стать предателем. Первое. Не имей дела с людьми, которые тобой восхищаются до того, как стали вести с тобой дела. Не имей дела с людьми, которые в тебе сомневаются. Второе. Не заводи себе преданных людей. Третье. Не сомневайся в тех, с кем общаешься. При сомнениях прими неблагоприятный вариант, исходя из которого действуй. Четвертое. Никогда не выступай против родителей, родины, бывших единомышленников, сотрапезников и учителей. Оставь, если пути разошлись, отступись. Пятое. Не сдерживай собственного развития. Первые два правила уберегут вас от предателя. Выполнение трех последних позволит вам не совершить предательство. В заключение изложения красот ада помещаю сводную таблицу его прелестей. Сводная таблица проступков и наказаний в аду По Данте и Литваку. Круг ада. Первый. Проступок. Не желающие владеть мудростью и собственными взглядами на жизнь. Вид наказания. Туман и сырость. Второй круг. Проступок. Сексуальная суета. Вид наказания. Адский ветер и мгла. Третий круг. Проступок. Обжоры. Вид наказания. Мокрый гной, смрадная топь. Четвертый круг. Проступок. Скупцы и растратчики. Вид наказания толкание тяжести и постоянные драки в кромешной тьме. Пятый круг проступок Гордецы, гневные сухие сердцем. Вид наказания болото. Шестой круг проступок неверящие в бессмертие души. Вид наказания там мучают их эйнии и голова горгона медузы, превращая их в камень. Седьмой круг. проступок, насильники. Злые щели. Первый пояс. Громилы, убийцы и разбойники, тираны. Вид наказания — алый кипяток, в котором они находятся по горло. Второй пояс. Самоубийцы и моты. Расстратчики своего достояния, вид наказания, превращаются в растения, которыми топят печи. Третий пояс. Насильники над духом. Цензоры. Восьмой круг. Проступок. Обманщики недоверившихся. Первый ров. Сводники, обольстители и... Второй ров — льстецы. Вид наказания — ров, наполненный каловыми массами, плюс бесы, бьющие по пяткам. Третий ров — проступок. Торговцы святынями и грешные священники. Вид наказания — вросли в камень головами, бьют их по пяткам. Четвертый ров — прорицатели. Пятый ров. Взяточники. Шестой ров — лицемеры. Вид наказания. Не хочу больше портить вам сон и аппетит, поверьте на слово. Седьмой ров — воры. Восьмой ров — лукавые советчики. Вид наказания. Мягко выражаясь, плоховатый им. Девятый ров — зачинщики раздора. Десятый ров — поддельщики людей и фальшивомонетчики. Вид наказания. Не завидуйте им. Все это они получают в этой жизни. Девятый круг ада. Проступок предателей. Первый пояс — предатели родных. Второй пояс — предатели родины и единомышленников. Третий пояс — предатели сотрапезников. Четвертый пояс — предатели учителя. Пятый пояс — предатели самих себя. Пит наказание. Условия жуткие. Все они во что-то вмерзли, у кого пятки, у кого голова торчит, ну и всякие чудищих их продолжают мучить. В общем, ситуации не очень приятные. Скручиваются в рулон и пытают и убивают самих себя. Таблицу кругов чистилище и небес рая» составьте сами и пришлите их мне на конкурс. Победившая таблица будет опубликована в третьем издании с указанием фамилии и остальных легалий автора. Учебник не должен быть пережеванной котлетой. Я вам предлагаю натуральный бифштекс с уверенностью, что у вас хорошие интеллектуальные зубы. Пережуете кое-что сами. Зубы только крепче станут. Смогут откусить и то, что раньше было не по зубам. В чистилище души обретают очищение и к вечному восходит бытию. В предчистилище находятся нерадивые, в первом круге — гордецы, во втором — завистники, в третьем — гневные, в четвертом — унылые, в пятом — скупцы и расточители, в шестом — чревоугодники, в седьмом — сладострастники. Только в чистилище грешники начинают понимать, для чего дано им тело, и они обращаются к живущим, призывая их к духовному развитию. О, христиане, гордые сердцами, несчастные, чьи тусклые умы уводят вас понятными путями, вам не невдомек, что только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный, на Божий суд взлетающий из тьмы. Чего возносится ваш дух надменный, коль сами вы не разнитесь ничуть от плоти червяка несовершенной. Поэт дает четкое определение категориям лиц обитающим в предчистилище. Нерадивые ничего не хотят делать, даже если речь идет об их спасении. Гордецы презирают людей, забыв, что мать у всех одна ведут себя заносчиво и резко. Завистники меньше радуют своим удачам, чем чужой печали. Так завистью пылала кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. И вот своих семян я жну солому, о рот людской, Зачем тебя манит лишь то, куда нет доступа второму? И еще исповедь одной завистницы. «Меньше радовалась я своим удачам, чем чужой печали, Выделено мною», — примечание автора. А когда разгромили войска ее город, и не было бойца — Чтоб не бежал, я на разгром глядела и радости не ведала конца. И опять следует призыв к духовному развитию, который избавляет от зависти. Познав, какой удел грозит позарившимся на чужие крохи, он вас от слез предостеречь хотел. Богатство вас влекущие тем плохи, что чем вас больше, тем скуднее часть, и зависть мехом раздувает вздохи. А если вы бы устремляли страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть. Ведь там чем больше говорящих «наше», тем больше и долей каждый наделен, и тем любовь горит светлее и краше. Завистники с точки зрения Данте утрачивают человеческую природу и последовательно превращаются в свиней, в дворняжек, в волков, в лисиц. Приводит ли зависть к болезням? Конечно. Среди моих пациентов было много завистников, но еще больше их было в нашем кроссе. Когда они переставали ревностно следить за успехами других, сравнивать себя с другими и начинали заниматься развитием собственных способностей, а они у них были, то научались радоваться собственным успехам. Но что еще очень важно... Они радовались успехом других. Мало того, они с удовольствием помогали другим добиваться успеха, чтобы у них самих было больше радости. Кто обычно завидует? Неудачник. Как определить, удачливый вы человек или нет? Если вы завидуете кому-либо, то вы неудачник. Не имеет значения при этом, какая у вас должность, какое материальное положение. Я знаю многих руководителей, которые завидуют своим подчиненным, которым повезло, что у них есть такой начальник, богатых, которые завидуют бедным, потому что у них нет заботы о сохранении и приумножении своего состояния, родителей, которые завидуют бездетным, и семейных, которые завидуют холостякам. О зависти подчиненных, бедных, бездетных и холостяках я уже не говорю. Почему же завидуют те, кто, казалось бы, добился успеха? Они добивались этого не потому, что им это было надо, а потому, что это было престижно. Они подгоняли себя под средний социальный стандарт. Я знаю одного хирурга, который, как-то обидевшись на своего начальника, переквалифицировался в афтезиатра. Решил, что так быстрее станет главным врачом, он организовал в больнице коалицию, которой удалось снять главного врача. Надеялся, что займет его место. Не знал, что конфликтантов не любит. Все же главным врачом ему удалось стать, но в ведомственной больнице. Он превратился в хозяйственника и перестал быть врачом, да, собственно, никогда ему не был. Он смог довольно быстро обогатиться, ему удалось неплохо наладить работу в больнице, оснастить ее современной аппаратурой, открыть престижные отделения, но разъедаемой завистью он начал преследовать наиболее квалифицированных специалистов, которые не присмыкались перед ним, так как знали себе цену, занимались творческой работой и росли как специалисты. Многие высококвалифицированные врачи увольнялись. Ему же для снабжения больницы, ремонтов и прочего приходилось унижаться, лебезить, заискивать перед вышестоящими. В конечном итоге против него организовалась коалиция, которая добилась снятия его с должности. Тут подоспели годы перестройки. Он ударился в коммерцию, добился значительных успехов, дачи, машины, деньги и так далее. Но избавился ли он от зависти? Конечно, нет. Завистника легко узнать. Он вечно раздражен, недоволен всеми и вся, внутренне напряжен. Сейчас наступил спад в его коммерции, и он ищет путей, как бы опять попасть в медицину. Так он прошел все превращения, описанные Данты. Вначале он, как свинья, все хапал, чтобы обогатиться. Затем, как дворняжка лаял на своих подчиненных, потом превратился в волка, который изгонял подчиненных и, наконец, приобрел лисьи повадки, общаясь с начальниками и занимаясь коммерцией. В чистилище его надо направить. Очиститься от скверной зависти очень просто. Данте предлагает духовный рост, высокие цели. А если вы бы устремили страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть». Следует заняться таким делом, которое тебе хочется делать, которое ты будешь делать с любовью, что приведет к личностному росту и в конечном итоге к материальному и социальному успеху. Ты будешь увлечен, и у тебя не будет ни времени, ни энергии на зависть. Как говорил видный психотерапевт Алексейчик, лучше один раз что-то сделать с любовью, чем сто раз без интереса или по принуждению. Данта указывает, что люди зря во всех своих бедах винят небо. Вы для всего причиной признаете одно лишь небо, словно все дела оно вершит в своем круговороте. Тогда к на самом деле дурное управление виной тому, что мир такой плохой, а не природы ваши извращения. Рим, давший миру наилучший строй, имел два солнца, так что видно было, где Божий путь лежит, а где мирской. А беда современности в том, что церковь, взяв обузу мирских забот, под бременем двух дел упала в грязь на срам себе и грузу. Но вернемся к чистилищу. В третьем круге находятся гневные. Здесь сплошной туман, точно подмечено. Человек в гневе, как в тумане. Ничего не видит, а только что-то слышит. Он слепец. А ведь все правильно. Первыми симптомами невроза являются раздражительность и вспыльчивость, которые приводят к тому, что человек теряет ориентировку в этом мире. В четвертом круге туман начинает рассеиваться, и чувства приобретают силу. Любви к добру, неполной и унылой, здесь придается мощность. Молвил тот, здесь вялое весло бьет с новой силой. Пусть разум твой к моим словам прильнет, И будет мой урок немногословный Тебе на отдыхе, как добрый плод. Мой сын, вся тварь, как и творец верховный, Так начал он, ты это должен знать, Полна любви, природной или духовной. Природная не может погрешать, Вторая целью может ошибиться, Не в меру скудной или чрезмерной стать. Пока она к высокому стремится, А в низком за предел не перешла, Дурным усладом нет причин родиться. Но где она идет у зла, Или благо жаждет слишком, или мало, Там тварь завет Творца не соблюла. Отсюда ясно, что любовь начала, Как всякого похвального плода, так и всего, за что карать пристало. А так как взор любви склонен всегда к тому всех прежде, кем она носима, то неприязнь к себе вещам чужда. Вернитесь к последним трем строчкам. Ясно, что человек не может себя не любить. Зло, как предмет любви, есть зло чужое. Понимать это надо так, если человек себя не любит то силы любви он направляет на других, и тогда любовь превращается в зло. Здесь Данте выделяет три варианта. В первом варианте силы направляются на то, чтобы подняться вдвое, поправ соседа. Тогда произойдет падение того, кто поднялся за чужой счет. Во втором варианте силы любви идут на то, чтобы удержать ближнего от роста. Тогда человек... Боится славу, милость, власть утратить, если ближний вознесется, и неприязнь томит как страсть. В третьем варианте иной же от обиды так зажжется, что голоден, пока не отомстит, и мыслями к чужой невзгоде рвется. Данте предупреждает, что любовь должна иметь силу. Если она вялая, то человек становится унылым, попадает в четвертый круг. Но если вас влечет к общению с ним лишь вялая любовь, то покаянных казнит вот этот круг, где мы стоим. Здесь, если очищение происходит успешно, любовь приобретает силу. В чистилище грешники учатся любви. Поучимся и мы. Зачем ждать, когда попадешь на тот свет? В душе к любви заложено стремление и все, что нравится, ее влечет, едва ее поманит наслаждением. У вас внутри воспринятым живет наружный образ, к вам запав, таится, это за семьсот лет до Фрейда, примечание автора, и душу на себя взглянуть зовет. И если им, взглянув, она пленится, то этот плен — любовь, природный он, И наслаждение может лишь скрепиться. И вот как пламень кверху устремлен, И первые свойства его взлетания К среде, где он прочнее сохранен, Так душу пленную стремит желание Духовный взлет, стихая лишь тогда, Когда она вступает в обладание. Ты видишь сам, как истина чужда Приверженцем той мысли сумасбродной, Что, мол, любовь оправдана всегда пусть даже чистый ее состав природный, но если я и чистый воск возьму, то отпечаток может быть негодный. Из этого как будто вытекает вывод. Ведь если нам любовь извне дается, и для души другой дороги нет, и отвечать за выбор не придется. В народе на этот счет есть много пословиц. Вот две из них. «Любовь зла, полюбишь и козла», Полюбится сатана лучше, ясно, сокола. Данте считает, что человек ответственен за выбор объекта любви. Вам дана способность править суд и делать выбор, стоя у порога. Вот почему у вас ответ не суд, когда любви благой или презренный дадут или отпор, или приют. И так пусть даже вам извне дана любовь которая внутри ее пылает, душа всегда изгнать ее вольна. Это и есть свобода воли. Кстати, римский поэт Овидий написал чудесную поэму «Лекарство от любви», где даны рекомендации, как изгонять любовь из души. В психотерапевтической практике довольно часто приходится помогать брошенным женам и мужьям, и делаю я это успешно. Подробно техника изгнания из души того, кто бросил, описана в моей книге «Психологическое айкидо» 1992 год. В четвертом круге унылые набирают силу и скорость. Мгновенно скопище большое спеша бегом настигло нас, и так всех впереди в слезах кричали двое: «Скорей, скорей! Нельзя любви обильью быть вялым!» Сзади общий крик летел, не сходит милость к доброму усилию. Вот и в процессе лечения наружу выходят сдерживаемые ранее силы любви, и пациенты начинают творить, действовать, обходя те, кто вырвался вперед раньше, но остановился в своем развитии. Когда бывшим пациентам говорят, чтобы они не спешили, они, как и души чистилища, отвечают, «Потребность двигаться у нас такая, что ноги нас неудержимым чат». Мой пациент 55 лет после успешного лечения, сбросив в себя унылость, стал петь в профессиональной опере, хотя до этого много лет вяло занимался в художественной самодеятельности. У другого пациента в 55 лет после лечения прорезался писательский талант. Теперь он каждый год издает по две-три книги объемом по 300-400 страниц, хотя раньше с трудом выдавливала из себя брошюры страниц на 30, да еще с двумя-тремя с авторами. Одна пациентка, забитая семейными неурядицами, после лечения организовала крупное собственное предприятие, отношения с мужем и детьми наладились в пятом круге. Народ, который, двинуться не смея, лицом к земле поверженный, рыдал. Такому испытанию подвергаются скупцы, у которых их жадность гасила порыв к благому. В этом же круге и расточители не только денег, но и своего духа, в результате чего они не могут выполнить своего предназначения. Размышляя на эту тему, я понял, что скупость и расточительность уживаются в одном человеке. Если я расточительно трачу свои силы и средства на пустое, то скупо отдаю их делу. Поэтому понятно, что между скупостью и расточительностью нет большой разницы, так же, как между плюсом и минусом, рабством и тиранией, скандалом и сексом. И в реальной жизни и скупцы и расточители, Прижаты к земле своими качествами. Они не могут подняться вверх. В шестом круге мучаются и очищаются чревоугодники. В этом круге даже их тени иссыхают. Они поют и плачут одновременно. Охоту есть и пить, внушают зеву, Пахучие плоды и водопад, который растекается по древу. Не так ли мучаются чревоугодники на этом свете, находясь среди изобилия, но не имея возможности насладиться этим изобилием? Они воздерживаются от чревоугодия и плачут, а потом срываются, начинают есть и смеяться, но, располнев, опять плачут. И не радуют их ни успехи по службе, ни имущественное положение, ни даже неплохая семья. Во время лечения чревоугодники очищаются от этого греха и выздоравливают, приобретая внутренний покой. В седьмом круге искупают свой грех сладострастники. Они пройти должны укус огня. Идите в жгучем зной и слушайте напев с той стороны. Но это огонь очищения. И знай, что если б в этом жгучем лоне ты хоть тысячелетие провел, ты не был бы и наволос в уроне. Так и психоаналитическое лечение жжет, но пациент урона не терпит, а только очищается от скверны. Многие робеют возле огня и прерывают лечение, но те, кто это выдерживают, попадают в рай и становятся самостоятельными. Вергилий при выходе из чистилища, сказал Данте, отныне уст я больше не открою, Свободен, прям и здрав твой дух, во всем судья ты сам. Я над самим тобою тебя венчаю митрой и венцом. Дорогие мои невротики, не ходите ко мне на лечение. Лучше идите к тем, кто лечит гипнозом, таблетками, биоэнергетикой, астрологией, снимает порчу из глаз. Вам там сразу станет легче а у нас может стать и похуже на первых этапах лечения. Еще раз прочтите, в какие условия попадете. А если у вас все более или менее благополучно, то и вообще приходить не стоит. А то бывали случаи, когда человек приходил просто из любопытства и узнавал о себе такое, что аж нехорошо остановился. Но если уж все-таки решитесь, то хотя бы познакомитесь с условиями рая, в который вы неизбежно попадете. При успешном лечении, выйдя из чистилища, пациенты попадают в земной рай. У них возникает такое ощущение, что они уже состоялись, и им все удается. Они хорошо управляются в новом своем состоянии, но в старой ситуации они еще не знают, что предназначены для более высоких свершений, что им еще предстоит попасть в небесный рай поэтому не следует останавливаться на достигнутом. На этом этапе психотерапевт как врач уже не нужен. При правильном лечении происходит разрушение оков, снятие грехов, и положительный опыт, приобретенный пациентами, когда они были в невротическом состоянии, дает нужный результат. Больной начинает добиваться того, к чему безуспешно стремился в течение многих лет. Вот тогда-то и наступает состояние, которое можно обозначить как земной рай. Но в это время пациенту тоже нужен проводник, консультант, который будет сопровождать его по небесам рая. Хорошо было бы, если бы психотерапевт, который излечил, смог бы выполнить и эту функцию. Задача здесь – наработка новых личностных качеств, которые позволит человеку почувствовать, что он находится в небесном раю. У Данте на этом пути был уже другой проводник, не поэт Вергилий, а его любимая Беатричи. А теперь клинический пример. Один из моих пациентов, школьный учитель, страдающий ипохондрическим неврозом, имеющий массу проблем с руководством школы и в семье, в результате лечения выздоровел, и стал заметной фигурой в школе. Он был доволен, да и я тоже. Катомнастическое наблюдение показало, что это еще не было конечной остановкой. Дальнейшее его личностное развитие привело к тому, что он стал крупным ученым в области педагогики и даже организовал свой институт повышения квалификации учителей. Через некоторое время он вышел на международный уровень. Когда я спросил его, Нет ли у него теперь неприятностей? Он мне шутя ответил, что у него сейчас такие неприятности, о которых он и мечтать не мог. Раньше его неприятности заключались в том, что нарушались отношения с начальством, женой и детьми. Иногда испытывал материальный недостаток. Сейчас неприятности совсем другие. Например, не хватает средств на опубликование очередной монографии или учебника. Однако эти неприятности — не делают его унылым, а наоборот поддерживают в тонусе. В общем, как гласит латинская пословица «для сильного человека», что счастье, что несчастье, все равно. Этот пример показывает, что бывший пациент достиг того, о чем он даже и не мечтал, когда был в невротическом состоянии. Можно сказать, что он достиг небесного рая. Перебирая свой архив, я могу найти достаточно много документов, свидетельствующих о том, что пациенты стали такими, каким они себя ранее не видели, то есть самими собой, но для этого им пришлось пройти через все круги ада невротической жизни и почти всегда семь кругов чистилища. Об этом уж я постарался позаботиться. Как я уже писал, некоторые обвиняют меня в ненаучности изложения. Основной их довод – Слишком понятно, и нет научной терминологии, а я считаю это достоинством. Ведь здесь описаны и клиника, и лечение, а сейчас пойдет описание критериев выздоровления. Указана также и роль врача в терапевтическом процессе, высказаны новые теоретические положения, что является необходимой характеристикой научного исследования. Раньше, когда у меня не было научных регалий, Конечно, можно было меня и не слушать, даже если я утверждал истину, а теперь у меня они есть. Я даже член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук. Теперь вы обязаны меня слушаться, и я не шучу. Вообще-то я человек очень серьезный. В земном раю Данты прежде всего выкупали в реке забвение Лети. При этом происходила переоценка ценностей. Мой ум блуждал, когда предмет стоял неизмененный, а в отражении облик изменял. И в процессе психотерапии мир не менялся, но больные начинали видеть его совсем по-другому. Волны на море уже не вызывали страха, а обидчики приобретали иную ценность и превратились в тренажеры для выработки новых навыков. Весь мир, и природа, и люди стали как бы другими. При успешном лечении пациенты всегда говорили примерно следующее. «Все, что происходило в моей невротической жизни, происходило как бы не со мной. Умом помню все, но нет памяти сердца. Воспоминания уже не вызывают бурю эмоций. А при случайной встрече с людьми, которых раньше я ненавидел, возникает лишь легкое недоумение. Неужели я мог так к ним относиться?» Это и есть вполне достоверный критерий личностной перестройки. И действительно, для дальнейшего движения вперед необходимо выкупаться в психологической лети. Тогда пациентов перестают волновать встречи с неприятными людьми, а воспоминаний не возникает. Только после этого может начаться подъем, а точнее взлет в рай. Данте удивительно тонко подметил, что в раю, а там ведь можно подняться до девятого неба, души довольствуются своей участью и не жаждут высшего предела, где больший кругозор и дружба ждут. Брат, нашу волю утолил во всем закон любви, лишь то желать величайший, что есть у нас, не мысля об ином. Когда бы мы славы восхотели вящей, пришлось бы нашу волю разлучить с верховной волей нас внизу держащей, чего не может в этих сферах быть, раз пребывать в любви для нас нецессе — необходимость. И если смысл ее установить, ведь тем ты и блаженно наше эссе — существование что Божья воля руководит им, и наши с нею не в противовесе. И так как в этом царстве мы стоим по ступеням, то счастливы народы и царь, чью волю вольному вершим. Она наш мир, она морские воды, куда течет все, что творит она, и все, что создано трудом природы. Сейчас я немного порассуждаю. А потом вы еще раз прочитайте этот отрывок. Ведь здесь, в художественной форме, кратко и точно описан всеобщий закон природы, который назвал Данте законом любви «желать то, что есть, не мысля об ином». Нам есть смысл брать пример с наших клеток, которые живут по закону любви, не мыслят об ином месте, довольны им, и просто делают то дело и на том месте, куда поместила их судьба. Так клетка, которая находится на пятке, формирует там мозоль, тем самым защищая организм от всяких неприятностей, а клетка, расположенная на радужной оболочке глаза, формирует его цвет. Каждый из них находится на своем месте и счастлива тем, что вершит волю судьбы, и одновременно свою собственную. А ведь у этих клеток одинаковые возможности. Представьте себе на секунду, что будет, если клетка на вашей пятке, недовольная своей участью, станет, не сходя с места, формировать на пятке цвет глаза, а клетка, ответственная за цвет глаза, на своем месте начнет формировать пяточную мозоль. Нетрудно догадаться, что их удалят потому что радужная оболочка на пятке – это пигментная опухоль, а мозоль на глазу – это бельмо. Здесь можно увидеть основную идею современной психотерапии – жить здесь и теперь. Прослеживается и мысль экзистенциального анализа. Жизнь всегда имеет смысл во всех проявлениях, и когда ты можешь что-то делать, то делай это как можно лучше. Если пациенты начинают жить по такому закону, им сразу же становится лучше. Я советую им делать свое дело как можно лучше в тех условиях, в которых они оказались. На тренингах пациенты знакомятся с психологией и сразу же начинают говорить, что этому их должны были научить в школе. Спрашивают меня, почему в школьной программе нет практической психологии. Я им полушутя... Полусерьезно отвечаю, что не знаю и даже думать об этом не хочу. Если я буду тратить на это время, то не смогу делать то, что делаю сейчас, знакомлю их с данными психологии. Кроме того, я не смогу лечить больных, писать книги и вообще делать то дело, которое должен делать, находясь на своем месте. Вот если я стану министром просвещения, то тогда и начну думать об этом». Пока что мне даже выгодно, что психологию не преподают в школе. Я не останусь без работы. Если говорить серьезно, то мои пациенты именно потому и больны, что в мыслях своих занимаются делами других, не успевая делать свои, и сетуют на то, что их не ценят, не продвигают по службе. На более высоком месте они бы себя показали. Глубокое заблуждение. Но когда при успешной работе они проникаются этими рассуждениями, перестают думать о росте по службе, а стараются получше делать свое дело, то есть заботятся о повышении своей квалификации, рост происходит сам собой, и они перемещаются с одного неба рая на другое. «В раю карабкаться не нужно, расти, и тебя будут возносить». Еще раз прочитайте отчет моего бывшего пациента, школьного учителя, ставшего крупным научным работником. Открою один его секрет. Он с детства мечтал стать профессором, то есть вознестись на девятое небо, но у него ничего не получалось. Он стал над собой работать и довольно быстро вознесся, точнее, его вознесли, а еще точнее, он просто вырос до этого неба. Данте пишет. Тут я постиг, что всякая страна на небе — рай, хоть в разной мере, ибо неравной милостью орышена. Еще. В том часть нашей радости, что мзда нам по заслугам нашим воздается не меньше и не больше никогда, выделено мною примечание автора. Вот и нам бы это постичь. Вот бы нам усвоить это правило. Все, что ты имеешь, ты заслужил, а если не имеешь, то не заслужил. Как заслужишь, так сразу же и получишь. Ведь часто мы страдаем от того, что нас мало наградили. И вообще-то дело не в месте, которое занимаешь, а в том, как ты сам его оцениваешь. Но если у человека ад в душе, ему везде будет плохо. Впрочем, об этом я уже писал. Давайте путешествовать по небесам Раль. Здесь есть своя градация. Но к болезням это уже не имеет никакого отношения. Выбирайте свое небо. На первом небе живут блаженные души, как правило, золушки, и светит им луна. Они в реальной жизни непритязательны, и здесь им хорошо. На втором небе обитают чистолюбивые деятели. Они находятся под покровительством Меркурия. Там Данте встретил императора Юстиниана, прославившегося тем, что упорно работал, выправляя законы своей страны. Император сказал ему, а это малая звезда, приют тех душ, которые, стяжать желая, хвалу и честь, несли усердный труд. На третьем небе находятся души любви обильных, а живут они под волшебными бликами Венеры. Здесь Данте подчеркивает, что любовь важнее политики. Человек важнее государства. И если я живу по закону любви, да еще и отдал кому-то любовь, то действительно я должен быть выше государственного деятеля. Ибо если бы все жили по закону любви, то и государства не нужно было бы. На четвертом небе находятся мудрецы. Они живут под солнцем. Там Данте беседовал с Фомой Аквинским. Соломоном. При помощи мудрости мы можем овладеть искусством любить. На пятом небе под покровительством Марса разместились воители за веру, но не крестоносцы и те, кто свою веру утверждают насилием. На шестом небе под Юпитером блаженствует справедливый. Данте подчеркивает непостижимость небесного правосудия. Справедливым Может быть, только тот, кто сам избавился от первородного греха. Свое понимание этой проблемы я изложил в своей книге «Психотерапевтические этюды» 1996 год. «На седьмом небе находятся созерцатели, светит им Сатурн». Я понять не могу, почему за созерцание попадают на седьмое небо, когда что-то делаешь, то первые шесть... А вот если просто созерцай, что сразу на тебе седьмое небо. Но не подумайте, что это критика, Данте. Это просто мое непонимание, хотя гипотеза у меня есть. Ответ я нашел в системе экзистенциального анализа. Помните, Франкл пишет о тяжелом раковом больном, который уже не мог ничего делать, но он наслаждался тем, что слушал хорошую музыку, читал книги и подбадривал других, менее тяжелых больных, и хотя тело его бедствовало, дух был в раю. На восьмом небе под светом близнецов обитают торжествующие. Там находятся апостолы Петр, Яков, Иоанн, прошедшие испытания в вере, надежде и любви. Совершенно потрясающее чувство торжества возникает при внедрении своих идей и разработок в жизнь. Не имеет ничего общего — С торжеством над поверженным врагом, бэт есть злорадство. Чаще всего торжество испытывают великие ученые. Мы их считаем чудаками, потому что они не пользуются теми благами, которыми обладают и продолжают грызть гранит науки. Нам этого не понять. Так мы еще и иронизируем над ними. А ведь они открывают законы и тем самым как бы приближаются к истине или, если хотите, к Богу, природе, Вот почему в клинической работе и практике психологического консультирования я стараюсь помочь своим подопечным, во-первых, найти цель, а во-вторых, добиться ее. На девятое кристальное небо попадают те, кто выдерживает все испытания. Им открывается высшее озарение, и они могут лицезреть божество. Сюда вознеслись Дева Мария и Беатрича. Вот сюда нам не стоит стремиться, но до восьмого все-таки лучше добраться. И если вы торжествуете, сделав свое дело, то вы на восьмом небе. Хотите остаться на нем? Творите. Вот я и помогаю своим подопечным попасть на восьмое небо. Могу похвастаться, я там тоже временами бывал. Чувства там великолепные». Я думаю, что на восьмом небе был Архимед, когда открыл свой закон Архимеда, Ньютон, когда открыл закон всемирного тяготения, Эйнштейн, когда открыл теорию относительности. С точки зрения верующего ты в этот момент понял Бога. Это здорово.